Как-то раз, заслышав в зарослях слона, Эльса со всех ног кинулась туда. Слон сердито затрубил, потом вдруг послышалось кудахтанье цесарок. Мы волновались, чем все это кончится. Слон почти сразу успокоился, зато цесарки были просто вне себя. Через минуту из кустов выскочила Эльса, а за ней стая сердитых птиц, которые явно решили нагнать на нее страх. Только она захочет присесть, Как тисар кэпступает её со всех сторон и поднимает такой гвалт, что по неволе затрусишь дальше. Лишь увидев нас, дерзкие птицы оставили Эльсу в покое. В другой раз во время прогулки Эльса внезапно остановилась перед кустами зондиверии, потом подпрыгнула в воздух и поспешно отступила, глядя на нас так, словно хотела сказать: "Почему вы не поступаете, как я?" Тут мы заметили среди острых листьев свернувшуюся в клубок большую змею и, конечно, поблагодарили Эльсу за то, что она на свовремя предостерегла. Когда мы вернулись из сафари в Исиола, начался период дождей. Повсюду вожи, ручьи, Эльса ликовала. Она с упоением шлепала по воде, высоко подпрыгивала и приближалась к нам, чтобы обрызгать чудесной грязью. Это было уже через чушь. Пора дать понять Эльсе, что она теперь уже слишком взрослая для таких выходок. Мы вооружились прутиком и сделали ей внушение. Она усвоила урок, и в дальнейшем нам редко приходилось пользоваться прутиком, хотя на всякий случай мы носили его с собой. Эльса научилась понимать слово «нельзя». Она сдерживала её, даже когда по близости бродили соблазнительные антилопы. Трагично было видеть, как левица разрывается между охотничьим инстинктом и желанием угодить нам. Пока что она была точно пёс: всё, что движется, надо преследовать, но инстинкт повеливать убивать ещё не развился в ней. Конечно, мы следили за тем, чтобы мясо, которое ей давали, не связывало её представление с видом живых коз. Гулес с нами Эльза встречала много диких животных, но преследовала их лишь по техи ради. Потом она быстро возвращалась к нам и тихонько укло, рассказывая об увлекательной погоне. Каких только животных не было по соседству с нашим домом. Много лет мы наблюдали за стадом водяных козлов и антилоп импала. Среди наших знакомых было и около полу сотни жирафов. Это каждый день встречала их, и они её хорошо знали. Жирафы разрешали ей подкрадываться, подпустят на несколько метров. Она приспокойно входит. Семейство ушастых лис привыкло к ней настолько, что мы могли спокойно пройти в двух-трёх шагах от нары этих хробких зверушек, а лисята продолжали кувыркаться в песке у входа. А как весело было эти с мангустами Эти зверьки размером не больше ласки селятся в заброшенных термитниках, построенных из очень прочного материала и представляющих собой идеальное убежище. Термитник поднимается на несколько метров и весь пронизан ходами, в которых хорошо отсиживаться в павод dynной зной. Под вечер потешные маленькие мангусты покидают свою крепость и выходят искать ягоды и червяков, а когда стемнеет, возвращаются домой. Вот в это время мы проходили обычно мимо термитника. Эльза садилась возле него, словно замыслив проиную осаду крепости, и подолгу увлечённо смотрела, как эти комичные зверьки то вдруг выглянут из хода, то тревожно свистнут, снова исчезнут. Но если Эльза любила подразнить мангустов, бабуины не крость были производить её. Они облюбовали неприступную для леопардов крутую скалу неподалёку от нашего дома и ночевали там в тесных расщелинах. Бабуины отправлялись в свою спальню перед самым закатом, и тогда вся скала становилась крапчатой. Из надёжного укрытия они всячески поносили Эльсу, а та ничего не могла поделать. Когда Эльса впервые встретилась лицом к лицу со слоном, мне мало переполняло ведь у нее не было матери, которая могла бы научить ее остерегаться этих великанов. Слоны считают львов опаснейшими врагами своих слонят и порой безжалостно расправляется с ними. Это случилось утром, но он, как обычно, повел Эльсу на прогулку. Вдруг он примчался домой, запыхавшись, и сообщил, что Эльса играет со слоном с летя винтовки мы пошли за ним и увидели большого старого слона, который завтракал, уткнув голову в куст. В это время Эльсы, подкравшись сзади, шутя шлёпнула его по задней ноги. Ответом на эту дерзость был оскорблённый рёв. Слон попятился, вышел из зарослей и ринулся в атаку. Эльса легко увернулась и опять стала подкрадываться к нему. Как ни потешно было глядеть, на всё это мы перепугались. Не пришлось бы пустить в ход оружие.